з а быстро вошел, но не великан, а небольшого роста сухощавый человек, волосы довольно длинные, слегка вьющиеся, небольшая острая бородка, на лице постоянная улыбка, манеры особенные, не такие, как у других. Быстрая походка, повороты живые и изящные, во всем какая-то застенчивая скромность И в то же время маленькая рисовка баловни судьбы. Так вот он, Репин. Ясно разобраться в впечатлении от него я тогда не мог и был лишь в слепом восторге от своего кумира. Меня представили ему, я почувствовал пожатие тонкой, почти детской руки и услышал приветливые слова — С первых же дней я встретил с его стороны самое доброжелательное к себе отношение. Было видно, что к Репину относились с особым чувством признания его таланта не только товарищи-художники, но и рабочие, устраивавшие выставку. Чувствовалось необыкновенное обаяние огромного таланта или гения, как иные называли Репина». д в а д ц а лет жил я в среде передвижников, и перед моими глазами протекала сплетенная жизнью передвижничество — жизнь Репина. м о ё юношеское перед ним благоговение заменяется созерцанием зрелого человека. Стараюсь наблюдать его и понять противоречия, с которыми сталкиваюсь на каждом шагу. При каждом случае, в каждой обстановке Репин кажется мне особым. часто противоречащим себе, меняющим свои взгляды и даже манеры. Когда он был в большом обществе, парадной обстановке, у него появлялась приподнятость, даже некоторая рисовка. Слова произносились с особой значимостью и пафосом, и голосу своему он придавал особый оттенок, густоту. он сразу как бы становился на подмостке, которая им у с т р о и л о преклонявшееся перед ним общество. И когда слышались в выставочном зале произносимые боском репинские слова «Скажите, пожалуйста», я знал, что Илья Ефимович вступил уже на первую ступень подмостков. Но это шло к нему как к великому маэстро. Он был даже красив в этой позе. Когда же Репин оставался без окружения с кем-либо из близких людей, то становился простым, задумчивым и часто неудовлетворенно тоскующим. Приходилось в таких случаях слышать от него «не то, не то». Он страдал от неудовлетворенности, как будто его давила какая-то тяжесть, которую и он, сильный, не мог с е б я сбросить, не мог от нее разгрузиться. «Не то, не то», — повторял Репин, стоя одиноко перед своей картиной, и лицо его принимало страдальческое выражение. В голосе слышалась досада, раздражительность. В мое время много ш у м а наделала его картина «Какой простор, появившийся в момент студенческих забастовок», изображавшая, как известно, студента и курсистку на обледенелом берегу Финского залива. Бушующие волны обдают их брызгами, а им, что называется, и море по колено, смеются навстречу ветру и разъяренной стихии. Посетителей было так много, что помещение не могло сразу всех вместить, и у дверей выставки была очередь. Перед картиной Репина было оставлено большое свободное место, так как здесь было наибольшее скопление публики. Репин долго не показывался и потом зашел до открытия выставки, чтобы посмотреть ее без публики.